Вторая смена Правила. глава 24 2212 год укрытие один Проя внезапно разбудила цепочка кошмарных снов мир полыхал в огне а те кого послали тушить пожар спали и теперь они лежали спящие и замороженные все еще сжимая дымящиеся спички А сам он лежал похороненный, окутанный мраком, ощущая тесные давящие стенки своего маленького гроба. За матовым стеклом крышки двигались темные силуэты. Это люди с лопатами пытались его освободить. Когда трое с трудом поднял веки, ему показалось, что они потрескались и лопнули. В уголках глаз ощущалась корочка, Растаявший иней стекал по щекам. Он попытался поднять руки и вытереть щеки, но руки почти не слушались. С трудом приподняв руку, он увидел торчащую из запястья трубочку внутривенной капельницы. Теперь он ощутил и катетер. Каждая мышца его тела зудела, выплывая из-за В холод. Крышка приоткрылась с легким хлопком, зашипел воздух. Сбоку возникла полоса света, расширяясь и прогоняя темноту. Врач и санитар протянули к нему руки. Трой попытался заговорить, но лишь закашлял. Ему помогли сесть, протянули горький напиток. Глотать было трудно. Руки дрожали и были настолько слабыми, что людям рядом пришлось поддерживать чашку. На языке ощущался металлический привкус. Вкус смерти. «Спокойно», — сказали они, когда он стал пить слишком быстро. Опытные руки аккуратно извлекли иглы и трубочки, прижали тампоны, обмотали марлей холодную кожу, накинули бумажный халат. «Какой год!» — хрипло спросил он. — Еще рано, — ответил врач. — Другой врач. Прищурившись из-за яркого света, Трой поморгал. Он не узнал тех, кто за ним ухаживал. Ряды гробов вокруг него все еще оставались расплывчатыми пятнами. — Не торопитесь, — посоветовал санитар, наклоняя чашку. Трой с трудом сделал пару глотков. Он чувствовал себя хуже, чем в прошлый раз, и приходил в себя дольше. Холод глубоко проник в его кости. Он вспомнил, что его зовут Нитрой, и сейчас ему полагалось спать мертвым сном. Он сожалел, что его сон потревожили, и надеялся, что проспал всё худшее. «Сожалеем, что разбудили вас, но нам нужна ваша помощь. Докладывайте!» Двое заговорили одновременно. «Возникли проблемы еще в одном укрытии, сэр, в восемнадцатом». Ему протянули таблетки. Рой отвел руку. Он больше не хотел их принимать. Врач помедлил. Две пилюли остались лежать у него на ладони. Он повернулся чтобы посоветоваться с кем-то третьим. Трой моргал, пытаясь увидеть мир четким. Что-то было сказано. Пальцы сжали таблетки, и это наполнило его облегчением. Ему помогли встать, кресло-каталка уже ждала. За ним стоял человек с волосами такими же белыми, как и его халат. Трою были знакомы, его квадратной челюсть и крепкая фигура. Он узнал его. Этот человек пробуждал замороженных. Он сделал еще глоток, когда оперся о капсулу, потому что колени дрожали от слабости и холода. — Так что там случилось в восемнадцатом? — шепотом спросил Трой, когда санитар опустил чашку. Врач нахмурился и промолчал. Кресло-каталка поджидала Троя. Тот ощутил, как у него свело желудок, когда дремавший организм начал пробуждаться вы айсман сказал он хотя и чувствовал, что произнес что-то не то. Бумажный халат оказался теплым и зашуршал, когда ему помогли направить руки в рукава. Люди рядом нервничали, они переговаривались, и один сказал, что укрытие рушится, а второй что им требуется помощь. Но трой думал только о седом третьем. Его подвели к креслу каталки. Всё уже кончилось, спросил он, глядя на Седова. Зрение у трое прояснилось, голос стал сильнее. Он отчаянно надеялся, что проспал до самого конца. Когда трое усаживали в кресло, Айсман с грустью покачал головой. Боюсь, сынок, резнёс знакомый голос что всё только начинается